Глава 37. Станислав. «Макс, рад встрече. Не знал, что и ты приехал. Жму руку отцу Киры. По моему опыту, когда жена собирается в спешке и прихватывает особую разработку, нужно собираться вместе с ней. Кстати, мне уже рассказали последнюю новость. Кира, твоя истинная». «Да». «Прости, что не сказал в прошлый раз, но там были некоторые трудности». «Лифа?» — усмехаясь, спрашивает волк, а я поражаюсь его осведомленности. «Именно. Пошалили девчата, но уже все хорошо». «Отлично. Когда введешь дочку в свою стаю?» «Сразу видно. Отец. Переживает за свое чадо». «В ближайшее же полнолуние. Зачем тянуть?» «Раз девушка уже все поняла и уговаривать мне больше никого не надо, то медлить как минимум глупо. Мои волки должны знать, кто их луна. Хотя многие так и уже видели. Значит, через неделю мы приедем снова, с твоего позволения. Не хочу пропустить столь важный момент. Если честно, я думал, что быстрее выскочит замуж вторая дочка». Все же она более тихая и спокойная. Я даже не представляю, как ты укротил этот ураган. Все еще укращаю. И если честно, не думаю, что это вообще возможно. Кира вольная птица. Но теперь, даже если она и вздумает куда-нибудь улетать, будет возвращаться ко мне. Говорю, смотря на свою довольную пару, которая, чуть ли не хлопая в ладоши, крутится вокруг коробки. «Правильные слова, друг мой. Наши пары нельзя привязать, но можно заслужить их доверие, и тогда они сами нас не отпустят». Макс посмотрел на Марго, которая, как и ее дочка, крутилась возле подарка. Несмотря на ее немалый возраст, она все еще казалась девчонкой. «Кстати, может, ты мне поведаешь, что там? Мне стоит начинать волноваться?» Нет. Довольно усмехнулся мужчина, поворачиваясь ко мне. Марго не смогла устоять и не показать Кире законченный проект. По факту это оружие и грозное. Один заряд и дома как не бывало. Плюс в том, что патроны к нему не нужны. Минус. Заряд копится долго, так что часто из него не постреляешь. Ну а зная манию жены к таким игрушкам, Я попросил, чтобы без определенного ключа его нельзя было включить. Марго еще не в курсе этого. Кстати, прототип был для тебя, поэтому я не возражал, когда жена схватила его. Будет лучше, если твои ребята все проверят». «Так это махина не выстрелит?» «Нет, конечно. По факту это красивая игрушка, не более. А ключ – вот» и мне передают ключ-карту на цепочке. «Это ведь единственный экземпляр?» «Конечно!» Я даже выдохнул и иначе посмотрел на открывающуюся картину. Девушки распаковали подарок и принялись задумчиво изучать всякие кнопочки и датчики, которые не работали. Чем бы дитё не тешилось, лишь бы не плакало. Машина напоминала базуку. Длинную, большую, с ручкой. Но тут была некая приборная панель, в которую девушки тыкали и хмурились. «Как насчет выпить?» – спросил своего уже родственника. «Нам нужно было уйти, пока юные воительницы не поняли, что к чему». «С радостью! Кстати, расскажешь, что и как у вас было?» «Если только вкратце. Твоя дочь умеет выедать мозг чайной ложечкой». «Но даже несмотря на это, спасибо за нее». «Пожалуйста». Голос Макса был горд, и я прекрасно понимал волка. Устроившись в моем кабинете, мы поговорили о последней неделе, а также затронули рабочие темы. Макс рассказал о новой разработке и передал мне всю информацию. К нам присоединился и брат, который с интересом послушал о новых приказах древних. Ох, не зря все это затевалось. А на вопрос, с чего вдруг Макс решил сделать такое оружие, ответ был прост. Древние приказали. Получалось, нас ждало что-то очень интересное. Прошло, наверное, часа два, как мы сели, когда неожиданно раздался взрыв, и некоторые стекла пошли трещинами. Мы только и успели лечь на пол. Нападение? Переглядываюсь с Максом, после чего быстро выбегаю из кабинета и сталкиваюсь со своими взволнованными ребятами. «Нападение? Кто посмел?» Спрашиваю уже внизу. «Там же Кира. Моя нежная пара сейчас на улице. Она ранена? Без сознания?» «Убью даже за царапину на ее теле. Не знаем. Мы не засекли чужаков поблизости. Удара с воздуха тоже не было». Отчитываются мне, а я перебираю в голове все возможные варианты. Кто и почему вдруг вздумал нанести удар по моему дому? Да и как такое возможно? Тем более, судя по рассказу охраны, удар изнутри. У меня что, завелась крыса? Но стоило выйти на улицу и увидеть не испуганную плачущую пару, а довольно прыгающую с подарком в руках, как я выдохнул. А потом сурово посмотрел на Макса и напомнил. «Ты же сказал, ключ только один». «Это же Кира. Не представляю, как у нее получилось». Недоумение было неподдельным. «У тебя дочка, гений. Как ты мог не подумать об этом?» «А ты знаешь защиту против гениев? Поделись». Ответить на это было нечего. Спускаюсь с крыльца и подхожу к паре, которая, развернувшись, радостно бросается ко мне на руки. «Стас, смотри, я сделала озеро! Правда здорово! Теперь можно гулять вокруг него! Ты ведь не против? Ты сказал, что я могу все поменять!» И показывает на огромный кратер чуть в стороне. Судя по ширине воронки, оружие правда мощное. «Здорово!» «Но давай сейчас уберем вашу игрушку в безопасное место и перекусим». «Ты проголодалась?» «Говорю, отдавая оружие Игорю, и приказываю засунуть его в несколько сейфов и выставить охрану. Еще один взрыв моя нервная система может не пережить». «Можно», — соглашается девушка и, схватив меня под руку, ведет в дом, как ни в чем не бывало, обсуждая с матерью новый ландшафт. Ох, не зря она окончила первый курс, как я смотрю. Но на каком предмете учат делать вот такие искусственные озера? Идя следом, только и думал о том, как недооценил это чудо и жизнь, которую она мне теперь подарит. К удивлению, обед прошел спокойно, и я невероятно обрадовался, когда новые родственники засобирались к себе. Виктор тоже увез Светлану, и всего через три часа я остался со своей малышкой наедине. Закрываю дверь за гостями и, облокотившись на нее, смотрю на свою пару, которая, хитро улыбаясь, начинает отступать. «Ты ведь знаешь, что теперь моя?» «Знаю, но как насчет поиграть?» говорит и под моим жарким взглядом спускает лямку платья. У нас игривое настроение. Отлично. Я даю тебе 10 секунд форы. Беги.